Глава 224. Возвращение героя. Эй, эй, что это? Дракон? Неужели новичок может победить дракона? Спустя 4 часа, когда Юта закончил сбор ресурсов с побеждённого дракона и вернулся в гильдию авантюристов, вся округа встала на уши. Я никогда раньше не слышала, чтобы авантюристы охотились на драконов, потому что это невозможно, хотя я слышала, что он принадлежит к звёздному поколению. Если это действительно так, то в принципе у подобного события есть некоторые шансы. Авантюристы, которые видели труп дракона, говорили это один за другим. Некоторые из них могли только вздыхать и преклоняться перед навыками Юта, в то время как другие упорно отказывались верить в его силы, даже перед лицом неоспоримых доказательств. Блин, это и правда очень сильно бросается в глаза. Юта, сидя в зале ожидания, мог только тяжело вздохнуть. Неудивительно, что сейчас вокруг него собралось просто море любопытных зевак. Дело в том, что это был крайне редкий случай, когда тело мёртвого дракона осталось практически в идеальном состоянии. Обычно стандартная тактика битвы с драконом была использование магов, которые забрасывали его дальнобойными заклинаниями. Так тело драконов, подвергаясь воздействию заклинаний, зачастую, если уничтожались не полностью, то были крайне сильно повреждены. Но ну как? Разве моя идея не была гениальной? Идея притащить дракона целиком в гильдию, не разбирая его на ингредиенты, принадлежала именно Лассену. Дело в том, что целый дракон в качестве чучела, за редким исключением, мог стоить намного больше, чем если продавать его по частям, как ингредиенты, так как такие вещи встречались крайне редко на рынке. Так этот водяной дракон вскоре должен будет быть выставлен на аукционе, который организовывает гильдия авантюристов. Отлично, благодаря мисс Лассену я заработаю много денег. Хе-хе, точно-точно. Получив похвалу Юта, настроение Ласен очень сильно улучшилось. Являясь торговцем информацией, Ласен также очень сильно жаждала признания остальными. Для неё было очень приятно получить одобрение человека, которого она признала. Хм, что за шум здесь такой? Неожиданно в оживлённую гильдию вошёл молодой человек. Это был парень с красивыми золотыми волосами и стройной фигурой. У него целых 3 предмета чёрного сокровища. Юта, который видел экипировку этого человека, сильно удивился. Экипировка Чёрного Сокровища, которая могла нейтрализовать эффект Демонический глаз, считалась крайне редкой, и зачастую заполучить её, не отправившись покорять какое-нибудь подземелье, было практически нереально. Так, увидев, что на парне было сразу три таких вещи, Юта понял, что перед ним был далеко не простой человек. "Эдвард, почему ты здесь?" удивлённо воскликнула Ласса, увидев этого человека. Ты знаешь этого человека? Да, его зовут Эдвард Уилсон. Он авантюрист золотого ранга. В городе Экспен в данный момент существует только два авантюриста такого же ранга. Интересно, почему он вернулся сюда спустя целый год? С учётом своего ранга, Эдвард последнее время был занят на войне на юге страны. Рани я ута много раз слышала об этих авантюристах, но это был первый раз, когда он лично видела авантюриста золотого ранга. Авантюристы золотого ранга часто получают заказы непосредственно от самой страны, так как возможности гильдии для них уже ст становятся недостаточны. Ого, неужто господин Эдвард вернулся? Вот это удача! Я смог лично увидеть его. В последнее время количество чёрных монстров увеличилось, и волнения только возрастали. Но теперь нашему городу нечего опасаться. Эдвард имеет довольно много достижений и обладает привлекательной внешностью. Мгновенно собрал вокруг себя толпу фанатов. О, Лассен, давно не виделись, не так ли? С улыбкой на лице Эдвард подошел к Юто и Лассен. Резкий запах духов его тела ударил в нос Юто. «Я слышал, что ты уже достигла серебряного ранга. Прими мое поздравление. Ты довольно долго была в бронзовом ранге, так что я даже было решил, что ты была совершенно не заинтересована в дальнейшем продвижении по службе. Но мне вот все было интересно, с чего это вдруг произошли столь кардинальные изменения? Если судить только по достижениям Лассен, то она же давно достигла уровня авантюриста золотого ранга». Но так как она специализировалась на сборе и торговле информацией, ее боевая мощь была довольно слабой, и она никак не могла пройти боевой тест, без которого получить следующее повышение было невозможно. Да нет никакой особой причины, просто передумала, когда мой Кохай начал обгонять меня. Натянув свою шляпу, Ласса направила свой взгляд в сторону Юта. Хе, возможно ли, что это знаменитый куно Юта? Эдвард, заметивший существование Йота, неожиданно издал удивленный возглас. В несколько озадаченном взгляде Эдварда Йота почувствовал некоторую враждебность. «Я весьма впечатлен. Слухи о тебе даже достигли зоны боевых действий на юге страны». «Серьезно? Ну, спасибо. Что ж, давай будем друзьями, как авантюристы, и в будущем я рассчитываю на то, что ты достигнешь больших успехов». Представившись, Эдвард направился назад к группе авантюристов, которые окружили его ранее. «Хе-хе, говорите звездное поколение? Я не знаю, каким образом он одолел дракона, но сейчас мне это по барабану, так как после возвращения господина Эдварда вы все сможете узреть, насколько велика разница в их навыках». Один из авантюристок, который был сильно недоволен успехом Юта, громко сказал это. «Лассен, не думаю, что я смогу подружиться с ним». «Хоть это и странно, но я полностью согласна с тобой. Тебе не показалось я каким-то странным?» Убедившись, что Эдвард ушел достаточно далеко, Юта и Лассен тихо обменялись этими репликами.